Она начала называть одну собаку за другой. Вот этот Бинго, его щенком выбросили, и Фергус, но ну, он просто потерялся. А вон тот крупный ретривер, это Гриф, его хозяева погибли в автомобильной катастрофе, но он уцелел. И Тесса, она чуть не разбилась насмерть, когда ее вышвырнули на всем ходу из машины. Позади нее Салли Анна, с которой, собственно, все и началось. Нашли ее на последних днях беременности, но лапы у нее были стерты в кровь. Сколько же она пробежала. Я взяла ее к себе, всех ее щенят пристроила, а она так здесь и осталась. Пока я подыскивала, кто возьмет щенков, у меня завязалось много знакомств среди любителей собак. И уж не знаю почему, только все решили, будто я содержу приют для бродячих псов. Ну, я и завела его, и видите результат, скоро мне придется добавить еще несколько конурок». Явно приободрился и по завершении приветствий принялся вместе с другими азартно следить за перетягиванием палки, которым занялись Колли и Лабрадор. Я засмеялся. Мне и в голову не приходило, что у вас собак. И долго они у вас остаются, пока не удастся их пристроить. Одни ждут не больше дня, другие вот по несколько недель, а то и месяцев». ну есть и парочка сторожилов, вроде сальянны. Они уже, по-видимому, тут так и останутся. А как же вы их всех кормите? Это ведь должно биться недешево. Она кивнула и улыбнулась. Я устраиваю небольшие собачьи выставки, утренники с кофе, лотереи, дешевые распродажи. И еще пускаюсь на всяческие уловки, хотя, боюсь, эта свора пожирает все положительное сальдо. Но в целом я справляюсь. Да, — подумал я, — щедро тратя собственные деньги. Передо мной весело возились и лаяли потерявшиеся и брошенные собаки. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с подобными свидетельствами жестокости и бессердечной безалаберности, мне рисуется армия бездушных виновников таких трагедий, огромная тупая орда людей, ни на секунду не задумывающихся о чувствах беспомощных животных, «Во всем от них зависеть. Мне становится жутко, но тут же я вспоминаю, что этой орде противостоит другая армия, готовая защищать их жертвы, не жалея ни сил, ни времени, ни денег. Я взглянул на сестру Розу, на доброжелательные глаза и оттертые руки, привыкшие ухаживать за больными людьми. Казалось бы, ее профессия должна поглощать ее целиком, не оставляя места ни для чего другого, но это было не так». «Я вам очень благодарен», — сказал я. «Надеюсь, спип вас будет затруднять не слишком долго. И если вам понадобится моя помощь, пожалуйста, дайте мне знать». «О, не беспокойтесь», — ответила она, улыбнувшись. «У меня предчувствие, что малыш долго тут не задержится». Прежде чем попрощаться, я еще раз прильнул к сетке и посмотрел на бордер-терьера. Он, казалось, уже освоился, но иногда вдруг оборачивался... и поглядывал вопросительно на меня своими невыносимо доверчивыми глазами. У меня стало скверно на душе, как-никак, но и я его бросил. Сначала его хозяева, потом я, потом сестра Роза. За какие-то двое суток оставалось только надеяться, что судьба ему, наконец, улыбнется. бордер не уходил у меня из головы, и, не выдержав и недели, Я заехал в собачий приют. Сестра Роза в старом плаще и резиновых сапогах раскладывала корм по мискам возле конуры. «Вы, конечно, хотите узнать про Пипа», — сказала она, выпрямляясь. «Ну так его вчера забрали. Я так и думала, что с ним хлопот не будет. Очень милые люди. Приехали, потому что решили взять брошенную собаку и сразу же выбрали его». Она откинула волосы со лба. «Неделя вообще выдалась удачная». «Для Грифа и Фергуса тоже нашли прекрасные хозяева. Отлично. Просто чудесно». Я помолчал. «Но вот э, с Пипом его э, далеко увезли?» «Да нет, нет. Он остался в Дарролбе. Их фамилия Плендерли. Он чиновник на пенсии, был, по-моему, большой шишкой и пожертвовал приюту порядочную сумму, без всякой моей просьбы. Они купили особнячок на Халтон-Роуд с прекрасным садом». Пипу будет где побегать. Да, кстати, я дала им ваш адрес, так что, конечно, они скоро к вам явятся. Меня вдруг захлестнула волна нежданной радости. но я очень рад. Во всяком случае, буду знать, как ему живется».